Д девчонку пусть даже она дря не хочет придать империю, но промолчал потому что понял что выстрелил никуда не денусь спрячься в ванной предложил наташа вдруг все таки она в комнату зайдет не одна мы тоже так сделаем а когда берман зайдет в ванную ударим сзади чем деловито спросил ли он «Дальше по коридору должен быть спортивный зал. Возьмем пару гантелей или еще что-нибудь увесистое, только тихо, а то охрана уже могла вернуться». «Пошли», — кивнул Леон. «Давай, тикери, не дрейфь». «Мы будем тебя ждать», — добавила Наташа. «Они вышли, и я остался один. Это получилось так быстро и неожиданно, что я ничего не сказал». только заметался по комнате как дурак тут была дверь в еще одну комнату вроде гостиной но туда похоже никто и не заглядывал никогда ни вещей ничего я вернулся в спальню подошел к окну посмотрел на парк с этой стороны фонтана не было видно зато я разглядел в глубине сада бассейн и какие то маленькие уютные строения в небе плыли легкие облака солнце клонилось к горизонту было очень тихо и даже сонно я отошел от окна с каким то болезненным любопытством на гардеробу и стал рыться в вещах александра берман оказывается перебирать чужие вещи очень интересное занятие в шкафу висели какие-то платья блузки юбки брючки свитеры хватило бы обновок на всех обитателей ротка и мальчишкам и девчонкам одной обвью было пар 10 и туфельки и кроссовки и сапушки какая-то специальная обувь то ли для спорта то ли для танцев которую я даже не знал по названию на полках лежала куча чистой запакованнаяод я взял какой то пакет обнаружил в нем кружевные и розовые трусики смутился и закрыл гардероб черт знает что с одной стороны я собираюсь убить александру берман который в глаза никогда не видел что уж тут мое любопытство мелочь на которое внимание не стоит обращать а с другой стороны стыдно но остановиться я уже не мог и продолжил рыться в шкафах Богатые люди возят с собой очень много вещей. Наверное, им на самом деле все это надо, ведь даже прилетая на другую планету по делам, они еще ходят в театры, рестораны, ездят на какие-нибудь экскурсии и сафари. Но и помимо одежды была куча всего, например, целый чемоданчик со всякими парикмахерскими штучками. Там от них фенов было три штуки. А ведь в ванной комнате тоже был хороший фен в небольшом свояже оказалась аптечка как будто здесь нет своих врачей или берман и чужим врачам не доверяют в непрежно оставленной незапертой шкатулки россыпь украшений некоторые обычные из золота и серебра и драгоценных камней а некоторые такие редкие и дорогие что даже я про них знал только из всяких телефильмов и новостей например там было колье из них видимых алмазов они еще как-то назывались по-науному но я забыл я даже подошел с колье к окну и посмотрел на свет ничегошеньки словно в платиновой оправе ничего не было а крохотные искорки обычных алмазов приклеенных к невидимым держались в воздухе сами по себе я потрогал вот они невидимые камни на самом крупном даже остался едва заметный отпечаток моего пальца вот здорово Были еще серьги с камнями, эмпатиками, меняющими цвет в зависимости от настроения хозяина. Я поднес одну серьгу к лицу, и камень из молочно-белого стал ослепительно красным. Конечно, ведь я волновался, был напуган. Такие украшения рискуют носить только люди абсолютно в себе уверенные, ведь иначе все будут знать, когда ты взволнован, когда испугано, когда пытаешься соврать. Вернув все украшения в шкатулку, я поставил ее на место. Я не вор и брать ничего не стану, хотя за любую из этих побрякушек можно было... ну что можно было? выплатить пай жизнеобеспечения на карьере. Маму и папу все равно не вернуть, значит они мне не нужны я заходил по комнате поглядывая на часы еще слишком рано тогда я стал рыться в тумбочке и нашел там еще несколько книг некоторые по экономике а некоторые обычная билетриска я взял томик хироси мота теперь понятно у кого александр взял детектив почитать перед сном и открыл повесть дела щедрого интеллигента детективы хироси мота темы хороши что их можно перечитывать уже зная кто преступник но Но эту книжку я вообще не читал. На кровати я садиться не рискнул. Уж больно аккуратно она была заправлена, а кресла выглядели слишком уютно. Сейчас сяду, зачитаюсь и не замечу, как приедут берманы. Поэтому я сел у самой двери, чуть-чуть ее приоткрыл, чтобы услышать малейший шум снизу, и принялся читать о приключениях выращенного в пробирке сыщика и его верного друга. Вначале я не мог втянуться, но потом успокоился и увлекся сюжетом так, что дочитал почти,